«Вставай, Акмурат, расцвели твои розы!» Так бывало весенним утром, дедушка Беркели будил своего внука. Акмурат бежал в сад, срывал алую чашу с алмазами росы, вдыхал аромат цветка, потом подносил его к лицу матери, а затем деда. Хорош был сад Беркели-аги, в нем охотно селились птицы, Он был густой, прохладный. Беркели Ага вставал еще до восхода солнца, осматривал деревья, прислушивался к щебетанию птиц. Ни у кого в селе не было таких сладких плодов и деревьев с такой кроной, как в саду Беркели Аги. Немало трудов положил на него старый Беркели Ага. Он так разрыхлял почву, что та становилась как пух. По маленьким арыкам к каждому деревцу бежала вода, и сам Беркелиага оказался одним из растущих в саду деревьев. Его всегда видели там. Годы уже согнули его, он покашливал, но даже и мысли не допускал о том, чтобы отлеживаться дома в кровати. Беркелиаге теперь шел восьмой десяток. Я сама присмотрю за садом. Отдохни, говорила ему снаха нур Пожалей себя хотя бы под конец жизни, уговаривали соседи. Но упрямый старик и слушать никого не хотел. У него было одно заветное желание. Дело в том, что Беркели Ага ждал возвращения внука. Он по окончании учебы должен приехать из Ашхабада в родное село. Дедушка, теперь с тебя довольно, скажет Акмурат. Остальное буду доделывать я. А сейчас, как он мог сидеть, сложа руки? Сноха Нур-Салтан занята в колхозе. Ей некогда, у нее и без того хватает забот. И пока у него есть силы, он будет ей помогать. Разве сад можно оставлять без присмотра? Плодовые деревья в саду Беркелиаги достигли своей зрелости. Он с любовью смотрел на сверкающую, словно драгоценный камень зелень листвы, на ярко-красные, точно раскаленные угли цветы. Уж близился конец весны. Да, жаль, что в эту пору с ним не было его внука. Акмурат ушел только пятый год, когда его отца убили на фронте. Мать уходила в поле, и маленький Акмурат оставался дома с дедом. Мальчик был единственным утешением деда. Он рос сильным, как молодое деревцо. Теперь Акмурату 22 В эти годы человек готов горы свородить Но нет внука рядом. Вот уже пятая весна, как Бягуль, расцветает без него. Но ничего, теперь остался лишь месяц. Беркели, ага, и мать Акмурата делали все, чтобы Акмурату спокойно было жить и учиться. Они посылали ему деньги, и он ни в чем не нуждался. Мать и дед тосковали по нему, но в каждом письме просили не беспокоиться о них. Писали, что здоровы, и в доме все хорошо. Близился день приезда Акмурата, и им становилось не втерпеж. Казалось, что время идет страшно медленно. Прошёл еще один день... Прожили его спокойно. Стало днем меньше до встречи с нашим Акмуратом, говорил каждый вечер старый Беркелиага, чтобы утешить себя и сноху Нур-Салтан. Ложа спать, они говорили и думали об Акмурате. Во сне снился тоже он. Но в назначенный день Акмурат не приехал. Товарищи его приехали, а его самого нет. Здоров ли? Не случилось ли чего? Почему даже весточки не шлет? Забеспокоились родные. Старик страдал молча, стараясь скрыть свою тревогу от невестки. Остались позади весна и знойное лето. С деревьев стали облетать желтые листья. Беркели ага провожал их с грустью. Он глядел на небо, на жидкие облака, прислушивался. Пронзительно, неуютно дул ветер. — Это называется осень, — уныло прошептал старик. Ему казалось, что не только все пожелтело, но и потускнело, покрылось седой пылью. Не приехал внук. Что же с ним? Беркели ага привык встречать его, когда вокруг зеленело, цвело, потому при виде каждого желтого листа, при каждом порыве холодного ветра, он тосковал всё сильнее. а деревья, как нарочно, сыпали и сыпали свои листья. Беркелиага горестно вздыхал. Ему казалось, что чья-то безжалостная рука сжимает его сердце. Горе согнуло старика. Он заболел и слег. Все приходили его навещать, но среди них не было Акмурата. И старик чувствовал себя одиноко. На своем веку Беркель-Ага пережил немало горестей и радостей. Да, когда человек чувствует приближение смертного часа, перед ним предстает его прошлое. Верно гласит пословица, от хорошего человека остается добрая слава, от плохого худая. Беркели Ага доволен, что хорошие люди, с которыми его сталкивала жизнь, оставили в его душе теплые воспоминания. Была и горечь в его душе, ее оставили злые люди. Самым ненавистным было воспоминание о богаче Боржакбайе. Вот и сейчас при одной мысли о нем Беркели Ага помрачнел. Не только детство, а полжизни он проработал на бая, но даже на одежду не заработал и досыта не наедался. Когда Беркели Ага получил землю и воду, ему уже стукнуло сорок, большой участок земли, и вода свободно течет по рыку, При свете луны она точно волшебное зеркало. Это казалось чудом. Беркели не верил своим глазам. Сердце его готово было разорваться от счастья, когда он понял, что может спокойно засеять свой участок земли. Долго ему не верилось, что баем пришел конец, а для него началась пора счастья. Но как бы не был счастлив Беркели Ага, прошлое оставило на нем свои заметы. Глубокие морщины избороздили его лицо, ломило поясницу. Беркели Ага выстроил дом, женился. Жена подарила ему сына. Он его вырастил, женил. Семья жила дружно, пользовалась уважением всего села. Труд приносил им счастье, но, оказывается, в любой счастливый день может прийти горе. Началась война. В 1942 году погиб его единственный сын. Беркеле Ага тяжело переживал утрату. Его снахенур Салтан тоже было нелегко. Вся их любовь и надежды сосредоточились теперь на маленьком Акмурате. Воображению деда внук в будущем представлялся по-разному. Вот он, широкоплечий, с могучей грудью, Сидит за столом, покрытым красным сукном. Вот он встает и, обращаясь к колхозникам, Говорит им о чем-то очень важном. Он говорит долго, его густые волосы падают на лоб, Речь его горячая и складная. Все слушают его с большим вниманием, А потом долго хлопают и председатель колхоза, и колхозники. — У тебя замечательный внук. Он заслужил уважение народа. Он приносит ему радость, — шепчет в это время Беркеллиаге сосед. — Сынок мой, приезжай скорее. Акмурат стоит посредине двора и разглядывает сад. «Дедушка!» – зовет он, и с радостным лицом что-то говорит ему. Беркилиага кидается к внуку с распростертыми объятиями. Но, оказывается, это только сон. Если он жив-здоров, почему не пишет? Почему не подает весточки? Дней через 5-6 старик почувствовал себя лучше, повеселел, поел с аппетитом. Встал, накинул на плечи стеганный халат, взял в руки палку и отправился в правление колхоза. По пути встречал односельчан, которые приветливо с ним здоровались. Кое-кого из молодежи Беркели, ага, не узнавал. председатель колхоза встретил Беркелиагу как почетного гостя. Беркелиага удобно сел на мягкий диван. Он прерывисто дышал, и было видно, как труден для него оказался короткий путь от дома до правления колхоза. Беркелиага, ты напрасно так утруждал себя. Смотри, как бы снова не слег. Я как раз собирался навестить тебя, – забеспокоился председатель колхоза. Ты очень добр ко мне, сынок. Спасибо. Я ведь пришел не попусту. У меня родилась одна мысль. Давай проедемся по нашим краям. Такие теплые денечки, такая благодать повсюду. председатель обрадовался предложению старика а он-то ломал себе голову не зная какое оказать внимание этому старому заслуженному человеку председатель сердился на акмурата но ради беркели ага он был готов простить его внука акмурат стал теперь инженером механиком но трудностей жизни не испытывал думал председатель С момента выезда из аула Беркели Ага не проронил ни слова. Мимо окон автомобиля проплывали снежные вершины гор и бесконечные цепи зеленых холмов. — Вы засели на Бугаре? — старик показал на склоны холмов. Председатель ответил, что последние годы неполивные земли не засевались. «Знай, сынок, склоны этих холмов – чистое сокровище. Они будто специально созданы для богарного земледелия. Что ни посеешь, все взойдет. Сам видишь, там все зазеленело. Нельзя бросать эти земли даже в засуху». Председатель согласился с Беркелли-Агоей. Они побывали во многих местах. Осмотрели птицеферму, строящуюся электростанцию. Когда машина проезжала через поля, старик пришел в восторг. красота красота-то какая! Это вспаханное поле! Простор-то какой!» Беркели, ага, выбрался из машины, нагнулся над межой, взял горсть мягкой разрыхленной земли и растер в мозолистых руках. Да, земля была, как масло. Земля! Есть ли на свете еще кто-нибудь другой, кто, как Беркели ага столько исходил по ней? Есть ли человек, который знал бы этой земле цену большую, чем он? Он ходил по ней пешком, скакал верхом, а сегодня проехал по ней на сверкающей, летящей быстрее ветромашине. Беркели Аге не хотелось отходить от межи. Он присел на корточки, наслаждаясь запахом свежевспаханных борозд. Что может быть слаще этого запаха? Ему хотелось начать жизнь сначала, опять работать. Но, увы, молодость не возвращается. Беркелиага жестом руки пригласил присесть и председателя. Мир, этот вечный мир, нет числа тем, кто приходит и уходит из него. Сынок, знай цену жизни и людям. Теперь все в ваших руках. Я своей жизнью доволен. После меня остается внук. Если он тоже будет трудиться на благо народа, мне больше ничего не надо. День этот был поистине счастливым для Беркели-аги. Когда он вернулся домой, его ждал ак -Мурат. Беркели-ага протянул внуку обе руки. Ему даже не верилось, что он видит внука не во сне, а наяву. Беркели-ага сел поудобнее и начал внимательно рассматривать Акмурата. Кажется, он впервые с таким интересом и любовью глядел на внука. На лоб Акмурата спадали волосы, и, казалось, он ничем не отличался от того маленького Акмурата, каким его помнил Беркелиага, с падавшими на плечи светлыми волосенками. На старика теперь смотрели живые глаза с широкими бровями. Улыбка Акмурата открывала крепкие белые зубы. Да, перед ним сидел его внук. Сколько лет старик хранит в своей душе этот образ. И вот живой Акмурат, такой же, только взрослее, мужественнее. А сам Беркелиага стал меньше, глаза его потухли. Запали глубже. Акмурат посмотрел на трясущиеся от старости руки деда и опустил глаза. 80 лет? Шутка ли? Что ты так долго заставил себя ждать? Мы все глаза проглядели. Акмурат ждал этого вопроса. Он знал, как тосковали по нему родные. «Да, вот заставил вас ждать. Мне, конечно, следовало бы вам написать. Что за дела были у тебя? Здоров ли ты? Да, я здоров». Дед и внук замолчали. Но мать не выдержала молчания. «Это хорошо, что ты здоров, сынок, а то дед вот недавно напугал нас. Теперь-то он уже почти поправился, от тебя долго не было вестей. Но ты вернулся живым, здоровым, и больше нам ничего не надо». «Да, что может сравниться со здоровьем?» – поддержался на хуберке Потом пили чай. И мать, и дед стали забывать о том, в какой они были тревоги. Птица счастья сегодня села на крышу их дома. И теперь они не могли наглядеться на Акмурата. Им казалось, что стоит им отвести от него глаза, как он, подобно голубю, улетит снова. Но, наконец-то, все было хорошо. Акмурат окончил свой институт, вернулся. «Ты уже совсем отучился?» – спросил дед. «Давно. Наши ребята уже работают. Ты же, стало быть, решил, что работа не волк, в лес не убежит. А нашему председателю не терпится. Он уже два раза посылал за тобой, а один раз сам приходил. «Ох, не знаю, – говорит, – как там ваш Акмурат, вернется ли?» И это о моем-то внуке. Конечно, когда долго не получаешь вестей, всякое приходит в голову. Но как бы там ни было, теперь все хорошо. Однако радость старика была недолгой. Через несколько дней Акмурат стал собираться в дорогу. Он возвращался в Ашхабад. Беркелиага был потрясён Что это такое, сынок? Я слышал, будто ты уезжаешь. Да, дедушка. Завтра, рано утром. Акмурат делано засмеялся. Оказывается, самое главное и трудное как раз и начинается после окончания учебы. Старик внимательно смотрел на внука. Ну, сынок, расскажи, «Что это за трудности?» «Я еле отделался», – голос Акмурата зазвучал жестко. «Меня назначили в село, но я этого не хотел». «Ты все равно должен ехать», – твердили мне. Я боялся, что им удастся заставить меня покинуть Ашхабад и начал сам искать себе работу. Пришлось унижаться, просить. Куда бы я ни приходил – Мне говорили, что я должен работать по своей специальности. Наконец, в одном учреждении пообещали принять меня на работу в конце месяца. Разве ты не стал инженером машин по сельскому хозяйству? Да, дедушка, я инженер-механик. Если так, то место твое в селе, не так ли? Да. Тогда почему же ты уезжаешь? Милый дедушка... Я отвык от я не могу здесь жить. Беркелий ага побледнел, его белая, как снег, борода затряслась. Немощной старческой рукой он указал на дверь и крикнул, что было силы. Вон, с глаз моих вон, и чтобы я не видел тебя. Акмурат никогда не видел таким старика. Беркели ага выпрямился. Глаза его горели благородным гневом. На крик прибежала нур -Султан. «Зачем ты сердишь деда? Ему и без того тяжело!» Акмурат тихо вышел. «Остановись!» – вслед ему донесся голос деда. Губы Акмурата были сухи. Он едва передвигал ноги, но не остановился. Он решил уехать немедленно. «Стой, тебе говорят!» Услышал он яростный голос деда, когда проходил мимо окна. Акмурат обернулся. Беркелиага вышел во двор, подошел близко к Ак мурату «Не обижайся на меня, сынок. Я уже старик, но все же я твой дед», – тихо заговорил Беркелиага. Он огляделся вокруг, словно прощался с тем, что его окружало. Вот в этом, милый Акмураджан, я вложил половину своей жизни. Посмотри на эти деревья, какие они красивые. Вот этот цветок отец посадил для тебя в тот год, когда ушел на войну. Каждую весну. Когда он расцветал, первый цветок я срывал для тебя. Мать очень страдала в разлуке с отцом, и ты для нее был единственным утешением. Она вырастила тебя. Беркелиага внезапно почувствовал слабость и осторожно опустился на глинобитное возвышение. Он посмотрел вдаль, в сторону села, обвел взглядом всю окрестность, потом заговорил как бы сам с собой. На этой земле нет места, куда бы не ступала нога твоего деда. Первый кирпич первого дома заложен мною. В округе нет человека, который не знал бы Беркели-агу. Эти дома, улицы, сады появились при мне. Эти поля тоже впервые были распаханы мною. Твой дед вложил во всё это свою душу. Но теперь мне недолго осталось жить, и я хотел умереть спокойно. с мыслью, что после себя я оставил настоящего мужчину, хорошего работника, полезного народу человека. Но жаль, мечта моя не сбылась. Я дожил до дня, когда ты окончил учение, но до дня, когда ты стал человеком, не дожил. И старик замолчал. А Акмурат стоял, застыв на месте. Снова пришла весна. Двор Беркелиаги утопал в цветах. Земля, как и всегда, была разрыхлена а вычищены. Но в этом году Беркели-Аге не довелось полюбоваться цветами Бягуля. Первым увидел их Акмурат. Расцветший Бягуль напомнил ему о деде. Акмурат на заре, как когда-то и его дед, встречал восход. Освещённое утренней зарёй село казалось сказочно красивым. В прозрачном воздухе вдали ясно различались заросли арчи на вершинах гор. Холмы, словно окутанные зелёным шёлком, переливались на свету. Село же было еще прекрасней, чем горы. А какие добрые, хорошие люди жили в нем. Акмурат узнал это, когда принял СА за работу. И еще ему казалось, что стоит ему только отлучиться, и работа без него остановится, и цветы завянут. Может быть, и Беркеле Ага когда смотрел на восходящее солнце думал также дедушка прости меня